и вылезающими на лоб глазами. Ужасная, раздражающая чи сотрясает его. Класс снова становится обитаемым. Парты ходят от хохота. Мартыненко, подняв руку, командует: "Второе орудие, пли!" Га-га, апчи, рявкает несчастный Самлюков. Третье орудие Хи! «Щи! Ух!» Дверь класса неожиданно растворяется. Мы встаем. Входит директор. Пальба в классе, хохот и орудийный, чьих педагога привлекли его. «Что здесь происходит?» — холодно спрашивает директор. Оглядывая багрового педагога, и великопостные рожи, вытянувшихся гимназистов они ох а, -а, -а" надрывается гнедой алексев джи хи ох чтич. тогда дежурный решается объяснить директору и Богданович, богданыч они все время и тькут, и чихают